Руководители ведущих партий проповедуют включение в земную ось «Восток-Запад». На просьбу изложить эту идею более понятным языком, мой собеседник объяснил, «Восток – это, так сказать, первая историческая земля обетованная, а точнее Израиль, а Запад – вторая земля обетованная, современная, а именно Соединенные Штаты». Каковы задачи включения в земную ось? Бороться за влияние зла, которое угрожает великой земной оси. Увидев мое выражение лица, журналист улыбнулся и продолжал. «Видите ли, земная ось, то есть восток-запад, а еще точнее Израиль, США, это, так сказать, олицетворение добра. А то, что этому мешает, а сюда входит многое, но прежде всего то, что в ложах называют опасностью неистинного влияния, то есть влиянию материалистических, коммунистических идей подлежит устранению. Наше движение под руководством земной оси стремится вселить людям новую душу, очистить землю от зла. Я обратил внимание собеседника на то, что пытаться все подчинить влиянию Соединенных Штатов в условиях Латинской Америки вряд ли реально. Есть традиции национально-освободительного движения, такие примеры, как Боливар, Хосе-Марти, Сандино, Алиенде, традиции революционного антиимпериалистического движения, в котором участвовали и масонские авторитеты. Если даже кто-то в Вашингтоне... оценивает убийство Альенде и установление фашистской диктатуры Пиночета как победу добра над злом, то можно ли в этом убедить тех, кто испытывает на себе последствия диктатуры? Примечание. Как выясняется, Сальвадор Альенде недооценил опасность переворота, который готовил Пиночет, полагая, что масонская этика, оба они были каменщиками, не позволит генералу покушаться на власть и жизнь законно избранного президента Чили. Мне рассказывали, свидетельствует в интервью журналу «Поэн» бывший великий магистр Великого Востока Франции Рожелли Рей, что Альенде перед Путчем повторял, что может доверять Пиночету, поскольку оба принадлежат к одной масонской организации. Собеседник был заметно взволнован. Я подумал, что мои аргументы как-то повлияли на его точку зрения. Оказывается, причина была в ином. Он объяснил, что «Я просто не понимаю саму сущность масонства». «Вы привыкли к политическим меркам. Альенде левый, Пиночет правый. А важнее другое. В нашем движении каждый... независимо от ориентации, стремится к максимальному совершенству в своей области. Если левый, то он может быть революционером, добивающимся успеха. А если, как вы говорите, правый, то он выдающийся диктатор. И то, и другое может быть важно для движения. Важно оставаться верным движению, даже там, где ощущается враждебность к нашим целям. Значит, заметил я, возможный случай, когда вы работаете в противоположном вам лагере? А почему бы и нет? Важно контролировать любое движение, которое имеет будущность, чтобы потом исправить неистинное влияние на истинное. Более того, братья могут пойти на подвиг любым путем, даже формально изменяя себе и своему пути». Можно предположить, что нечто похожее происходит в ряде стран, скинувших путы колониализма, где масоны-руководители сохраняют связь со структурами неоколониализма. Можно распространить мысль и наряд явлений в национально-освободительных движениях, где на сцену выходят умеренные, реформистские или откровенно прозападные тенденции. Вполне возможно, даже определенно, что среди масонов есть лица, придерживающиеся искренних левых убеждений. Дисциплина движения, видимо, ставит людей перед глубоким кризисом.